Глава двадцать третья Агата и Рудольф предвидели, что не все пройдет гладко. Даже при самом лучшем раскладе опасность все равно была велика. Рихтер от их задумки не пришел в восторг, но на вопрос, участвует ли он в деле, только вяло отмахнулся. «Черт с вами!» Что означало «Не брошу же я вас на произвол судьбы!» Отец Эберхард вначале обрадовался и заявил, что готов помочь, Но потом засомневался. Не из-за страха за свою жизнь. Священник опасался, что они могут случайно разнести заразу по окружающим деревням, и тогда чума распространится по всему Вюртембергу. Нельзя допустить, чтобы кто-то из спасенных был заражен. В этом случае разумнее и милосерднее было предоставить его воле Божьей. Решение тяжелое, но необходимое в нынешних условиях. Рудольф согласился без промедления и заверил, что он лично тщательно обследует каждого беглеца. Первым должен был стать Макс Краузе, 16-летний парнишка, чью мать и старшую сестру Катарину, немую от рождения, отправили на костер три дня назад. Причиной их ареста стали приличный дом и несколько шахтных отводов недалеко от города, которые фрау Краузе получила по завещанию. Женщины провели в тюрьме всего неделю. Они стойко перенесли тиски для пальцев, после чего фрау Краузе подвергли пытки камнем. Она с готовностью признала собственную вину, но продолжала хранить молчание, когда ее спрашивали о дочери. Молчала она даже тогда, когда Катарину раздели на ее глазах и пытали огнем, поднося факел к подмышкам. Созналась лишь когда Катарину стали кормить червями и нечистотами. Рассказывая об этом, отец Эберхард трясся от ярости. Последняя мера была не просто недопустимой, но и незаконной. Бедные чада Господни, сколько всего им пришлось пережить. Агата же думала о вещах более практических. Теперь, когда юный Макс Краузе остался единственным наследником шахт, дни его были сочтены. Решено было устроить побег тем же вечером. Рихтер разжился костюмами чумных докторов для себя и Амвальда. Ага рвалась пойти с ними, но оба наряда были ей так велики, что волочились по земле. Да и три человека в масках воронов скорее привлекут внимание, чем два. Единственное, в чем она могла помочь, это поговорить с Максом и предупредить его об их плане. Макс удивился и засмущался ее приходу, но в дом пустил. После ареста матери и сестры он в одиночку пытался поддерживать чистоту, но к их вещам не прикасался. В большой комнате у печи до сих пор стояла корзина с рукоделием, а через спинку кресла была переброшена шаль. Но этот долговязый паренек с огромными ушами и нескладными большими руками все прекрасно понимал и знал, что скоро наступит его очередь. Когда Агата предложила ему бежать, Он простодушно признался, что и сам подумывал об этом, но городские ворота тщательно охранялись даже ночью. Князь Пробст следил, чтобы никто из будущих жертв не мог покинуть город без его ведома. Идея прикинуться покойником умершим от чумы, ничуть не испугала парня. Он даже нашел ее в чем-то забавной. Макс хотел взять с собой что-нибудь в память о родных, но Агата предупредила, что так делать нельзя. Пусть сохранит в памяти их образы. Этого довольно Вечер, когда Рихтер и Рудольф готовились вывести Крауза из города, выдался пасмурным. Тяжелые тучи висели над крышами домов, грозя вот-вот пролиться дождем. Накануне курьер доставил Агате ее сундук с платьями, и эта трогательная забота то ли Ауэрхана, то ли Урсулы заставила ее улыбнуться. Когда последние приготовления были окончены, и Рудольф надел черную широкополую шляпу, он сделался окончательно неузнаваем. Даже Агата не сумела бы определить, кто перед ней, если бы встретила его случайно на улице. Она поправила на нем плащ, вдохнула запах трав, что шел из кончика вороньего клюва, и отошла на несколько шагов. «Помолись за нас, ладно?» — попросил Рудольф. Его голос глухо звучал из-под маски. Агата понимала, что это не пустая просьба. Она знала, как глубоко ее муж верит, а потому едва за ним закрылась дверь, придвинула кресло к пыльному окну и принялась, на распев, читать Евангелие от Иоанна. Его она знала наизусть. Эту часть Нового Завета читают перед многими заклинаниями и вызовами демонов. Евангелие Агата прочла от начала до конца дважды. Догорела свеча и комнату затопила мутная темнота. Монахи давно покинули больницу. Они принесли ей еду, но Агата так и не притронулась к тарелке. За окном мелькали факелы стражников и запоздавших путников. Она сидела неподвижно, словно боясь спугнуть висевшие в воздухе слова. До сегодняшнего вечера их план казался всем хорош. Никто не желал приближаться к телам умерших от чумы. Едва завидев похоронные телеги, люди переходили на другую сторону улицы, боясь вредных миазмов. Казалось, можно было не опасаться, что стражники внезапно решат осмотреть покойников. Но вдруг что-то изменилось. Рудольф и Рихтер должны были давно уже вернуться. Ах, если бы у нее были при себе инструменты и печати. Но обереги штуки неверные. Гораздо надежнее было бы договориться с каким-нибудь демоном. Две тени мелькнули во дворе, и Агата встрепенулась. Она отыскала новую свечку и зажгла ее, на миг ослепнув от яркого света. Рихтер и Рудольф вбежали в комнату. Дышали они тяжело, как будто кто-то их преследовал. Но дверь за собой не захлопнули, значит, погони не было. Мужчины сорвали плащи и побросали их на пол. По бледным лбам стекали капельки пота, но рана она не заметила. «Принесешь нам вина?» — крипло попросил Рудольф. Агата спустилась в больничную кухню, где разжилась хлебом, пряной ветчиной и парой кувшинов пина. Когда она вернулась, Рихтер развалился в кресле, которое совсем недавно занимала она. Рудольф устроился на ящике. Всегда безупречная осанка на сей раз его подвела. Он сидел, упираясь локтями в колени и опустив голову. Дрожащими руками Агата разлила по бокалам вино и дождалась, пока они сделают поглотку. Рихтер отрезал себе большой кусок ветчины и принялся жевать так жадно, как будто не ел месяц, а Рудольф принялся рассказывать, что с ними было. Вначале казалось, что все идет гладко. Макс Краузе подготовился, надел окровавленную рубашку, оставил дверь дома незапертой, лег в постель, и несколько часов пролежал в полной неподвижности. Все должно было выглядеть достоверно, чтобы если в окно заглянут соседи, они подумали, что мальчишка умер от чумы. С наступлением сумерек появились чумные доктора. Рихтер нарисовал на двери знак, который служил сигналом держаться от дома подальше. А Рудольф тем временем стащил Макса Крауза с кровати и переместил на телегу. Парень так блестяще играл свою роль, что они даже проверили, есть ли у него пульс. Для достоверности в телегу, кроме соломы, пришлось бросить еще один труп нищего, взятый из больницы. У каменной арки городских ворот дежурили двое стражников. Один был так пьян, что едва держался на ногах, опираясь на алебарду. Второй, при виде телеги и двух врачей, прикрыл рукавом лицо и спросил, куда они направляются и почему так поздно. Рихтер с Рудольфом пояснили, что везут тела умерших от чумы, чтобы, как обычно, сжечь их за пределами городских стен. «О нет!» – неожиданно возразил трезвый стражник. «Последним указом велено хоронить людей в земле, чтобы ведьмы не могли наслать поветрие на другие города через дым». Такому повороту событий они не были готовы. Парень добавил, что могильщик уже ушел, и вырыть могилы для несчастных некому. Рудольф старался сохранять спокойствие. «В таком случае, — сказал он, — мы вернемся утром, когда придет могильщик». Но тут внезапно в разговор встрял пьяный стражник. Он был старше и наглее. Возможно, служил в гарнизоне. Он бесцеремонно скинул рогожку с телеги, но, к счастью, не узнал Макса Крауза в лицо. «А! — усмехнулся он. — Да их же всего двое. Сами выкопаете, не переломитесь». «Нечего дохляков обратно в город тащить». Рихтер принялся возмущаться, как Рудольф не пытался его урезонить. Конечно, свою роль он играл прекрасно. Настоящий чумной доктор не пошел бы на такое унижение. Город специально выписывал их для лечения безнадежно больных. Но с такой же легкостью врачи могли отказаться от жалования и отправиться в другое место. Однако именно то, как хорошо Рихтер лицедействовал, обернулась против них. Разозленный пьяница, вместо того, чтобы просто отпереть врачам ворота, отправился вместе с ними до самого пустыря, недалеко от городских стен, где уже виднелась пара свежих могил с деревянными крестами. Тут же лежала забытая лопата. Дело принимало дурной оборот. Они не могли живьем закопать Макса, но и выдать его означало бы для мальчишки верную смерть. Сперва вырыли могилу для бродяги. Стражник все еще не уходил, стоял над душой и шутил низко и грубо. Настала пора второй могилы. Рихтер сказал, что они устали, выполняя не свою работу. Он отошел от телеги и демонстративно скрестил руки, заявив, что больше пальцем не пошевелит. Если стражнику так угодно, он может сам похоронить второго. Они ожидали, что тот отступится. В конце концов, свою долю солдафонского веселья он уже получил. Но упрямство Рихтера вновь сыграло с ними злую шутку. Стражник неожиданно схватился за алибарду и пригрозил зарубить их на месте за непослушание. Руки у него ходили ходуном, но даже самый горький пьяница не промахнется, стоя от противника в паре шагов. Второй стражник, прибежавший на крики, перепугался не меньше их. Он что-то мямлил и пытался урезонить товарища, но и сам старался не подходить к нему слишком близко. Макс начал шевелиться, испуганный этим разговором. Рудольф незаметно сдавил его руку, приказывая оставаться неподвижным. Если сейчас мальчишка даст стрекача, его тут же догонят и убьют. Медленно, едва шевелясь, они вырыли вторую могилу, сделав ее совсем мелкой. По счастью, стражник-пьяница уже заскучал и не стал проверять ее глубину. Макса положили в землю. Кончики пальцев у него подергивались, губы дрожали. Склонись кто-то над его лицом, сразу бы определил, что перед ним живой человек, а не покойник. Поэтому они закапывали его быстро, как могли. Лицо скрылось последним. Рудольф заметил, как Крауза напоследок жадно вдохнул, словно готовился нырнуть под воду. Когда они уходили, стражника окончательно развезло, и если бы не Алибарда, он свалился бы прямо на месте. Младший помог ему добраться до поста, а Рудольфу с Рихтером удалось раствориться в темноте, бросив телегу. Им хотелось верить, что Максу удалось спастись. Он был едва-едва присыпан землей, и вряд ли стражники вернулись, чтобы проверить сохранность могилы. «Никогда еще не хоронил живых людей», признался Рихтер и ополовинил бокал. «Прижигал, делал кровопускание, даже части тела отрезал, было дело. Но чтобы вот так живого человека в могилу, да простит меня Господь». Агата налила всем еще вина. Стало ясно, что хотя план не провалился полностью, повторять его было бы слишком опасно. Из размышлений ее вырвало жизнерадостное восклицание Рихтера. «А это что за сундук?» Она уже и забыла о нем за всеми этими волнениями. «Кому интересно, сколько у тебя платьев, если в любой миг можешь остаться вдовой?» «Из дома прислали мне одежду», — сонно пояснила она. Эта новость почему-то ужасно развеселила Рихтера. Он схватил верхнее платье из розовой тафты и спрятался за дверью. Агата с Рудольфом, давясь смехом, наблюдали, как оттуда сперва появляется волосатая нога со сползшим чулком, а затем выплывает и сам Рихтер, напяливший платье прямо поверх рубахи. Выглядел он совершенно нелепо, неприлично задирал юбки, вилял бедрами и пошло хихикал, обмахиваясь веером. Он изображал красотку, которая жаловалась, что любовник уделяет ей мало внимания и дарит мало подарков. Девица трясла перед Рудольфом жемчужным ожерельем и вопрошала «За эту пустяковину ты хотел купить мою девичью честь?» За первым платьем последовало второе. На сей раз Рихтер явился валом, а под юбку набил трепья, чтобы казалось, что живот выступает. На мгновение Агата испугалась, что последним образом, который он захочет примерить, станет образ рыдающей вдовы. Но тот завершил представление мужчиной, что соблазняет глупую кокетку, обещая ей золотые горы и роскошный дом. Он превзошел самого себя, показывая чудеса чревовещания, говорил и за повесу, и за прелестницу, которую изображала одетая в платье швабра. В конце концов Агата и Рудольф уже за животы держались от смеха и взмолились о пощаде. Их страх таял, растворяясь в веселье, и Агата уснула почти счастливой. В ту ночь она видела во сне демона Агареса, старца верхом на крокодиле с ястребом на руке. Этот демон, что заставляет стоящих на месте нестись во весь опор и возвращающий беглецов, говорил с ней кротко и учтиво, не спорил и не перебивал. Наутро, как ни пыталась, Агата не могла вспомнить, о чем у них шла речь, но убеждала себя, что это хороший знак. Ведь так много людей сейчас смирно сидят по домам, веря, что бич князя пропста их не коснется. Сколько их им с Рудольфом еще предстоит вывести и спасти? Не иначе, как Агарес явился выразить им свою благосклонность. Когда Агата встала, постель рядом с ней уже пустовала, и башмаки Рудольфа исчезли. Уходя, Муж наполнил оловянный тазик водой, рядом положил чистое полотенце и кусок душистого мыла, а еще чёрствую корочку хлеба, которая помогала справляться с приступами тошноты по утрам. Агата медленно жевала ее, глядя на потолочные балки, и не спешила вставать. Во рту со вчерашнего вечера остался противный привкус вина. «Итак...» Они убедились, что вывозить людей под видом трупов – плохая мысль. Агата знала, что Рудольф не будет больше даже пытаться, но сильно разочаруется в самом себе. Так бывало и тогда, когда у него умирали пациенты. Доктор Амвальд был убежден, что Господь таким образом желает показать ему, что он где-то свернул не туда. Ведь если бы Создатель направлял его руку, больной исцелился бы даже от самой тяжелой хвори. По мнению Агаты, между ее мужем и бывшим опекуном была не такая уж большая разница. Один полагался на благосклонность Бога, другой — на расположение Люцифера, но суть одна и та же. Мало кто на этом свете рассчитывает только на себя. Вот и сама Агата 10 лет плясала под дудку Кристофа Вагнера, выполняя каждую его прихоть, ни разу не сказав и слова против. Теперь... Настал черед Рудольфа, как мужа, распоряжаться ее судьбой. Неужели такова участь женщины – всегда оставаться в тени мужчины? Ее взгляд упал на сундук, что вчера распотрошил Рихтер. Теперь платье аккуратно висели на спинке стула. Чувствовалась забота Рудольфа, который не мог пройти мимо валяющейся одежды. Агата опустилась на колени перед сундуком, аккуратно вынула оставшуюся одежду и бархатные мешочки с украшениями. А затем поддела ногтем и подняла ложное дно. Под ним в тайнике лежали пять свечей из девственного воска с примесью жира черного козленка, кадила, нож, на лезвие которого никогда не попадала кровь, мешочки с курениями, чернила из киновари и маленькая жаровня. А еще там покоилось самое ценное. Гримуар — переплетенный в нежную телячью кожу. Агата еще никогда не призывала демонов самостоятельно, без помощи Кристофа и Ауэрхана. Сейчас ей предстояло сделать выбор. Можно было попытаться воззвать к великому князю Барбиэлю, который умел в мгновение ока переносить людей туда, куда они пожелают. Так они без всякого труда могли бы перемещать спасаемых в безопасное место. Беда была лишь в том, что Барбиэля сначала нужно было подчинить, а для этого хорошенько отхлестать. У нее не было при себе можжевеловых розок, но даже если бы и были, Агата вряд ли смогла бы нанести князю ада хоть сколько-то серьезные увечья. Она полистала страницы гримуара, каждую из которых переписывала сама, много раз перечерчивая схемы, чтобы получилось идеально. Вот, например, плащ Фауста — на котором Кристоф Вагнер летал, когда не хотелось ехать в карете. Будь у Агаты отрез красной материи, заколдовать его было бы нетрудно. Но летящий на плаще человек привлекает внимание, а черных бобов невидимости у нее при себе не было. Может призвать огненных духов? Они тоже помогают человеку во всех делах, но по природе своей медлительны и назов являются неохотно. Она перелистнула страницу. Со следующего листа на нее смотрел свирепый красный медведь с дикими глазами. Печать для его призыва не выглядела сложной, а заклинание прельщало неприличной краткостью. В тексте встречалось упоминание, что в человеческом обличии демон может быть весьма обаятелен и дружелюбен, и хотя у него нет к людям никакой милости, он охотно поможет, если его заинтересовать. На этой странице убористый почерк Агаты сбился. Крупные корявые буквы разбегались, словно она писала в темноте. Она и писала в темноте. Кристоф Вагнер вырвал из всех книг в библиотеке страницы с упоминанием Мефистофиля. Произносить это имя в поместье было запрещено. Агата случайно наткнулась на записи о нем и торопливо перенесла в свой гримуар все, что могла. В конце концов, даже если у нее ничего не выйдет или Мефистофель пожелает напугать ее, достаточно просто не выходить из защитного круга.